Глава 50. Буэнос-Айрес. Начало декабря 1954 года. За то время, что Ида провела в Континентале, никто, похожий на Эттеры, не объявлялся. Ида начала собирать свои вещи и укладывать их в большой коричневый чемодан. Завтра она вернется в Италию. Всегда приходит момент, когда остается лишь сдаться и прекратить борьбу с витринными мельницами. Она посмотрела в зеркало и улыбнулась. Хотя ей было уже за сорок и вокруг глаз поселились мелкие морщинки, за последние месяцы она вернулась к прежней себе, к той, что шла вперед уверенным шагом. Пережитое оказалось не напрасным, всё это помогло ей понять, чего она действительно хочет от жизни, найти в себе силы, чтобы начать с нуля. Ида отправилась в уборную, собрала косметику и вновь посмотрела в зеркало. Она застыла, вспоминая сцену, произошедшую в их гостиной в сентябре 1939 года, когда разразилась Вторая мировая война. Как же они тогда ошибались? Немцы оказались не у дел. Именно Соединенные Штаты, благодаря ферме и другим знаменитым физикам, создали и сбросили атомную бомбу, разрушив два японских города, тогда как Гюзенберг и другие оставались в тени — И, может быть, даже намеренно, а вовсе не потому, что были не способны создать подобное устройство. Были те, кто остановился, и те, кто продолжил идти вперед. Ради науки? Из безрассудства? Потому что это было необходимо? Ида не хотела искать ответа. Она хотела помнить членов группы Свеапонисперна такими, какими их видела тогда. Судить о том, что было потом, она не имела права потому что, сама пережив войну, понимала, что в таких обстоятельствах грань между тем, что правильно и что нет, часто очень размыта. Она глубоко вздохнула и закрыла чемодан. Прежде чем выйти из номера, села за стол. Раскрыла ручку и ровным красивым почерком написала письмо Дону Паула, где рассказывала, почему не вернулась в Турин, и благодарила за все, что он для нее сделал. Прежде чем запечатать конверт, она положила внутрь открытку для Лючии с изображением Рио-де-Ла-Плата. Она не знала, прочтет ли Лючия это послание, но надеялась, что ее слова смогут хоть чем-то помочь женщине. Вдруг раздался какой-то шум. За дверью кто-то назвал ее имя. Подумав, что это может быть Бельмонте, Ида открыла, но на пороге стоял запыхавшийся юнец. «Эста-Аки!» «Он здесь. Испанский». «Кто? Кто здесь?» Ида сглотнула и невольно прикоснулась к тройному кольцу. «Сеньор Майорана, Бельмонте попросил меня сообщить вам». Ида подхватила сумочку и быстро вышла. Пока она шла за юным аргентинцем, внутри ее терзали сомнения. Что, если его послал вовсе не Бельмонте? Разве ей не говорили, что нужно быть предельно осторожной? «Что я делаю?» «Иду за каким-то незнакомцем». Когда они спустились в ресторан, парень указал на столик. На нем стояли две пустые кофейные чашки, а в пепельнице дымились окурки. Ида подошла ближе. На пустой пачке Македонии были мелко выведены какие-то формулы. Сердце ее бешено забилось. «Куда он делся?» Юнец тронул ее за плечо и указал на выход. «Двое мужчин выходили из гостиницы». Один был одет в тёмно-серый, с отливом, костюм, на другом были простая белая рубашка и бежевые брюки. Предположим, человек в костюме — это моя рана. Но кто другой? Иде показалось, что она узнала его, но очень может быть, что память сыграла с ней шутку. Недолго думая, Ида выбежала на улицу. Через какое-то время двое разделились — Она уже почти догнала мужчину в сером, как чья-то крепкая рука ухватила ее за плечо. Другой человек сорвал с нее сумочку и толкнул. Ида упала на асфальт и ударилась локтем от тротуар. Она закричала. От страха, от волнения, от злости. Она невероятно злилась на себя. Как она могла быть такой наивной? Ривера и Бельмонте сто раз ее предупреждали. А она кинулась преследовать призраков из прошлого? И вдруг случилось то, чего она никак не могла предугадать. Мужчина в белой рубашке возвращался. С ним — полицейский, который подозрительно разглядывал Иду. Вдалеке виднелись два удирающих преступника, которых преследовали другие полицейские, готовые вот-вот их нагнать. Раздался голос. Голос из прошлого. Ида подняла глаза и посмотрела в лицо мужчине, который только что покинул «Континенталь». Ида улыбнулась. Улыбнулась самой прекрасной улыбкой на свете. Она не верила своим глазам. Наконец-то нашла.